Глава 5: 21 юнеля, после обеда. Кайра Проснулась еще засветло. Сквозь щелки в маленьких ставнях били вечерние лучи солара, в которых кружили пылинки танцем, провожая очередной день. Мне всегда нравилось именно это время Золотой час перед вечерней зарей, когда день умирает, чтобы родилась великолепная, наполненная мерцающим светом луны ночь. Хорошо бы сейчас выйти на улицу, понаблюдать за тем, как меняется мир. Бутоны ночных цветов набухают, чтобы поскорее распуститься в темноте и подставить лепестки свету гесты. Просыпаются прячущиеся в норах и дуплах магические животные, с криками взлетают в небо первые птицы, чтобы урвать в закатной суете зазевавшихся дневных или еще толком не проснувшихся ночных насекомых. И словно медом, Весь мир залит янтарным светом, почти сладким на вкус. Утомленная, израсходовавший за день белую ярость Салар уже не в состоянии причинить вреда, и можно даже подставить ему лицо. Правда, веснушки от этого расцветут лишь ярче, но меня это не смущает. Кому какое дело, как я выгляжу? Поднявшись, попила воды из-под крана, ополоснулась и сделала зарядку прямо в тесной ванной комнате. Разогнав по мышцам кровь, осторожно приоткрыла дверь и выглянула в пустующую спальню, на всякий случай прислонив к лицу мокрое полотенце. Никого. Осмелев, вышла и начала потихоньку готовиться к бою. Сделала растяжку, а затем надела специально сшитое любимое бестие, плотное, хорошо держащее грудь сплюснутой. Пусть это делало меня практически плоской на вид, зато ничего не мешало в бою. Вечерник еще не начался и мне удалось проскользнуть в столовую незамеченной, взять пару булочек и несколько кусков сыра, а затем вернуться к себе. Переедать перед боем нельзя, но и драться на голодный желудок не стоит. Ладно, теперь немного маскарада. Я достала из ящика всю свою косметику, самую дешевую пудру и два карандаша, темно-коричневый и светло-бежевый, еще в обертке. Когда-то давно их подарила мне Гвиндолина, старшая сестра, Сколько с тех пор утекло воды? Помнится, я расстроилась. Ведь хотела получить гасила, а не бесполезные девчачьи штучки. Но Гвиндолина уверила, что однажды они мне пригодятся. И оказалась права. Темным карандашом нарисовала себе круги под глазами, а светлым прошлась по щекам носу и лбу. Хорошенько припудрилась и осталась довольна результатом. В скрипы то краши кладут. Остались последние штрихи. Правильно обмотать руки специальными лентами и надеть удобную для боя одежду. В главном атлетическом зале академии собралась такая толпа, что мест не осталось даже стоячих. Маги с разных факультетов и курсов набились в помещение, мгновенно сделав его невыносимо душным. Лето же. На улице и так жарко после знойного дня, а внутри не ветерка. Хоть бы кто намагичил литка. Видимо, подобные здравые мысли пришли в голову не только мне, потому что слева мелькнуло несколько вспышек, а затем с той стороны потянуло прохладой. Стоило Тризану меня заметить, как на обычно спокойном лице отразилась целая буря чувств. От негодования до сильнейшего презрения, когда он нашел взглядом торжествующего Кентана. А вот и подтверждение виновности. Благородный, но Бларт не обязан свидетельствовать против себя, однако ему не стоит выдавать себя такой вот гаденькой усмешкой. На радость ему и стоящему подле него фолю я даже ноги начала подволакивать. Запоздала, подумала, что стоило припудрить не только лицо, но и шею, ведь она у меня была вполне здорового цвета, но, к счастью, никто не обратил на это внимания». Когда наставник по Эмгану объявил участников боя, вмешался принц. «Подождите, разве вы не видите, что Кайра плохо себя чувствует? Необходимо отложить бой. Я могу за честь ей техническое поражение и отменить бой, если она не хочет выходить на ринг. И потом Кайра-целительница, как она может себя плохо чувствовать?» Наставник посмотрел на меня с подозрением но прежде чем он решил сделать какую-нибудь глупость наподобие отстранения меня от поединка, я просипела. Со мной все хорошо, не нужно отменять бой. Получилось в миру трагично и мужественно. То есть женственно. В общем, убедительно. Я с подчеркнутым усилием скинула сапоги, сделала несколько глубоких страдальческих вдохов, а потом с трудом собралась на ринг всем своим видом, демонстрируя полнейшую немощь. Глаза Кентана. Он никогда не простит мне этого маленького спектакля, если проиграет. Он ликовал, а я пошатывалась, не твердо стоя на ногах, и милостиво позволяла ему заранее праздновать триумф. Чем выше полет, тем больнее падение с небес на землю, и я намеренно разрешила Кентану взмыть к облакам. А потом раздался гонг. В ушах зазвучал ритм, это стучало сердце. Тук-тук-тук, шаг, тук-тук-тук, вдох, раз-два-три, шаг, раз-два-три, вальс. Мягкое поступь, плавное движение, глаза на партнере. Мы танцуем по кругу под стук сердец, под ритм дыхания. Он ведет, вдох-выдох, он шагает навстречу, вдох. Я отступаю назад, выдох, он бьет, вдох, я блокирую, выдох, он атакует, вдох, я уклоняюсь, выдох. Он ведет, но он должен проиграть. Кентан не хочет затягивать бой, бросается на меня под левую руку, дергает за запястье. Шагаю навстречу рывку и поднимаю колено, прямо в живот. Противник инстинктивно сгибается и смотрит на меня дикими от гнева глазами. Я не теряюсь и тем же коленом поддаю в челюсть. Ну, привет. Помогли тебе грязные приемчики? Мою левую руку он держит в тисках и сдавливает запястье так, что оно не имеет. Правой я сама перехватываю его кулак, пока он не вписался мне в висок. Резко отклоняюсь назад и тяну его за обе руки. Он и так согнут едва ли не пополам, поэтому теряет равновесие и начинает заваливаться на меня. Слитным движением падая на спину, впечатываю стопу ему в живот и перекидываю через себя. Да так, чтобы он вошел в настил равнехонько головой. Кентан успевает сгруппироваться, и вместо хруста сломанной шеи слышится разъяренное рычание. Левое плечо пронзает болью. Руку поганец так и не отпустил. Тварь! Я скручиваюсь всем телом, и, следуя за болью, перекатываюсь через голову, чтобы приземлиться ему на грудь. На излете втыкаю оба колена в ребра противника, и тем повторно сбиваю ему дыхание. Кентана припечатывает моим весом к настилу, но он с размаха бьет мне в висок. Я ныряю ему под руку и придавливаю горло предплечьем свободной руки. Вторую кентан все еще держит в клещах. А тебе идет красный. Насмешливо шиплю ему в лицо, когда оно олеет от удушья. Жаль, сломать горта не успеваю. Кентан настолько сильнее, что бьет меня моей же рукой. Запястье и пальцы пронзает болью, что-то лопается внутри, и он рывком скидывает меня в сторону, а сам спешно вскакивает. Пока я прыжком взлетаю на ноги, левая ладонь вспыхивает светом. Магия спешно пытается залечить травмы, но рука все равно повреждена. Даже в кулак не сжать. Кентан инстинктивно опускает подбородок вниз, хрипло, рычит от бешенства и снова бросается на меня. Дышит надсадно, значит, гортанья все же повредила. Еще один удачный удар в кадык, и соперник ляжет. Я отступаю, чтобы погонять его по рингу и измотать. Его дыхание сбито, и пока моя магия исцеляет руку, отек горта не работает против него, а время работает на меня. Мягко ухожу от выпада. Кентан хрипит и кидается на меня разъяренным быком. Удары становятся простыми и предсказуемыми. Шагаю в сторону, пируэт назад, снова отшагиваю, ловлю его темп. Сейчас он рванет на меня, замахнется, и я снова ударю его в горло. Кентан атакует. ныряя под его ведущую руку, но он ломает рисунок боя, делает под шаг в бок и резко пинает меня. Стопа впечатывается в бедро. Удар настолько мощный, что бедренную кость вышибает из сустава. Боль ослепляет, и хотя магия стремительно ее снимает, я лечу в угол ринга и падаю. Драконова бездна. Мгновенно перекатываюсь, одну ногу больше не чувствую. Вскакиваю, держа вес на правой. Мне бы вправить левую. Кентан уже атакует снова. Тяжелые кулаки летят мне в лицо один за другим. С трудом ухожу от первого удара, второй проходит вскользь, задевает ухо, оно вспыхивает нестерпимым жаром. Основанием ладони бью сопернику в нос снизу вверх, когда он откидывает голову, снова вмазываю по кадыку, но опять слишком слабо, чтобы сломать. Да сколько можно? Что у него вместо горла? Труба из кевреда? Ловко отпрыгиваю назад, пока он не успевает провести ответный выпад и вовремя. Его нога осадным тараном летит мне в живот, но я ухожу от удара на долю секунды раньше. И то, что должно было выбить из меня дух, сквозняком проносится мимо. «Сука!» — сипит он. Кентан дышит с трудом, натужно и со свистом. Удар в кадык темы страшен не столько переломом хряща, сколько рефлекторным отеком гортани. Но мы же играем грязно. Поэтому я целюсь в слабые точки, но суши, кадык. Нет смысла отбивать противнику мясо. Его слишком много на кряжестом мощном теле. Время все еще работает на меня. И погонять бы Кентана по рингу, заставить потанцевать уже не вальс, а бодрую кадриль. Но левая нога норовит подломиться, а на одной правой особо не побегаешь. Кентан тоже понимает, что дышать ему осталось недолго и снова кидается в атаку. Утекаю из-под прямого удара, но это обманка. Он резко выбрасывает другой кулак и сносит меня апперкотом. Нижняя челюсть взрывается болью, в глазах мелькают фосфены, я неудачно наступаю на больную ногу, и она подламывается под моим весом. Падаю на настил и вижу, как ластар легко отталкивается от пола и подлетает на ярд высоту, чтобы рухнуть на меня центнером веса. Откатываюсь в сторону но все равно получаю коленом по той же левой ноге. Внутри что-то лопается, и природной магии уже не хватает. Боль захлестывает целиком. Кентан ловит меня за чуть отросшие волосы на затылке и со всей силой впечатывает лицом в настил. Я слепну от боли и резко дергаюсь. Тело становится чужим и ватным. Чувствую, что сейчас отключусь. Одна рука Кинтана упирается в настил, а второй он держит меня за волосы. Тянет мою голову вверх. Еще один удар меня прикончит. Чудом вывинчиваюсь и бью куда-то на звук хриплого дыхания на наотмаш. Раздается хруст и утробный рык. Повторяю удар. Резче, точнее. Он не успевает увернуться. Бьют третий раз и попадают точно в цель. Вминаю кады к кентану почти в позвоночник, а затем просто закрываюсь руками и изо всех сил держусь за реальность. Цепляюсь зубами за воздух, чтобы не потерять сознание и не отъехать в нокаут. Кентан валится на меня сверху и впечатывает своей тушей в настил. В голове болезненно звенит. Почти ничего не вижу, но слышу надсадный вдох. Следом еще один, надрывный и судорожный. Ноги Кентана непроизвольно дергаются. Я выползаю из-под него и сквозь красную пелену смотрю, как его пальцы шарят по горлу в попытке разорвать невидимую давку, а в глазах ярость сменяется ужасом подступающей смерти. Мощное тело выгибается в судороге. Наставник по имгану громко кричит. «Стоп!» С трудом поднимаюсь, опираясь на здоровую ногу и выпрямляюсь во весь рост. Перед глазами плывут красные круги, в ушах стоит звон, а лицо онемело от боли. Во рту солоно и кисло, руки мелко дрожат. Мир вокруг неприятно качается и норовит уронить меня на настил, но я стою на одной лишь жажде услышать «Победа за Балар!» Тело Кентана бьется в агонии. Лицо становится не просто красным, родианом. К нему уже бегут целители, и я молча наблюдаю, как подлетевшая первая девчонка сначала обезболивает и только потом накладывает заклинание, чтобы снять отек. Мне смешно. По уму нужно бы сначала сделать надрез в трахее, он бы задышал сразу. Но она своей помощью продлевает его мучение, панику, невозможность дышать. Да, Кентан не сдохнет когда вокруг десятки целителей. Но его тело не знает об этом. Его инстинкты кричат, что это конец, а мозг умирает от нехватки воздуха. Я даже немного благодарна этой неопытной девочке за услугу. Ко мне целитель даже не подходит. Все привыкли, что со всеми травмами я справляюсь сама. А вот только гул в ушах нарастает. Мир начинает темнеть и гаснуть а настил качается, будто плод, попавший в шторм. Концентрируясь на магии. Хочу сойти с ринга своими ногами сама. У меня почти получается. Дойдя до края, окончательно теряю опору и падаю. Бесконечно долго падаю в пропасть, пока меня не ловят чьи-то руки. Перед глазами возникает мужское лицо. Я точно знаю это лицо. Но нет, это не однокурсник. Среди однокурсников он как торт среди кексиков. Торт с блестящей шоколадной глазурью и темных волос, нежным сливочным кремом лица и спелыми ягодами губ, выделяющимися ярким пятном. Кто же он? Я знаю ответ. Но сознание мягко уплывает в темноту. Неслабо Кентан приложил меня головой.